Мария Довнар. «Дикие клиенты. Как продвигаться психологу, коучу, наставнику и другим экспертам в частной практике». Читает автор. Данная аудиокнига содержит упоминание об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации. Введение. Эта книга поможет вам создать очередь из клиентов на частную практику. Кем бы вы ни были – коучем, психологом, экспертом, наставником, консультантом, преподавателем, астрологом, нумерологом, тарологом, нутрициологом, диетологом или другим помогающим практикам. Вне зависимости от того, находитесь ли вы в процессе получения профессии или уже давно обучились, здесь вы найдете рецепт перехода от разовой, непредсказуемой практики к прибыльному бизнесу на любимом деле. Только представьте, что ваши мечты станут реальностью. Хотите ли вы собрать Олимпийский, иметь полную запись в уютном кабинете с панорамным видом, быть новым гуру в бизнесе или удаленно управлять командой профессионалов? Любой вариант профессионального будущего возможен, если сейчас вы научитесь системно привлекать клиентов. Что было бы, если бы клиенты приходили к вам с вопросом «Я хочу купить у тебя услугу», ты меня возьмешь, если бы вы абсолютно точно знали, какие 20% действий для создания очереди из клиентов дадут вам 80% результата. При том, что действия, которые вы совершали бы для привлечения клиентов, доставляли бы вам удовольствие, позволяли бы еще больше раскрыть ваш потенциал. Вам не нужно будет себя заставлять делать то, что не соответствует вашим ценностям. Не нужно годами учиться, прежде чем вы выйдете на хороший доход. При этом вовсе не обязательно вкладываться финансово. Существует система шагов, которая позволит вам добиться таких результатов. Я разрабатывала ее 6 лет и хочу поделиться ее с вами в этой книге. Эта система – не теоретическая конструкция. Она основана на моем личном опыте проб и ошибок в привлечении клиентов, на результатах моих клиентов, опыте тысяч моих учеников. С некоторыми из них вы познакомитесь на страницах этой книги. Я буду рассказывать их истории, потому что горжусь их результатами. Доверившись мне однажды, они кардинально изменили свою жизнь. Еще больше реальных историй учеников размещено в текстовом и видеоформате на моем сайте. Там же вы найдете актуальные материалы и уроки по теме продвижения. Я искренне убеждена, что любой коуч, психолог, наставник и помогающий практик может создать очередь из клиентов на личную практику. Как коуч, который на своем опыте прошел путь от «нет клиентов, даже бесплатных», до «не беру клиентов, нет мест», я знаю, что это возможно. Все, что потребуется уделить внимание теме продвижения. Если бы в начале моей коучинговой практики мне в руки попала эта книга, и я бы внедрила даже часть рекомендаций из нее, я бы точно сократила период, когда чувствовала себя никчемным, никому не нужным специалистом и не страдала бы первые полгода совсем без денег и без клиентов. Я бы сэкономила годы своей жизни и намного быстрее вышла бы на стабильный доход от практики однако в 2017-м этой книге еще не существовало. Теперь мне пришлось написать ее самой. «Дикие клиенты» — так помогающие практики часто называют клиентов за пределами обучения профессии. Тех, что приходят с реальными запросами, платят реальные деньги и ждут реальных результатов. В этой книге я покажу, как привлекать таких клиентов и работать с ними быть востребованным экспертом и расти в доходе. А сейчас у меня есть для вас три новости. Первое. Если вы ищете волшебную таблетку, вы не по адресу. Чтобы создать систему продвижения и изменить свою реальность, недостаточно просто прослушать эту книгу. Чтобы выстроить очередь из клиентов на личную практику, нужно поработать. Хорошая новость. Я не оставлю вас наедине с этой задачей. Слушая эту книгу, вы поймёте, какие ошибки сейчас мешают вам зарабатывать. Узнаете, как их можно исправить через понятные эффективные действия. Вы получите шанс сделать ваше хобби настоящим бизнесом и кардинально изменить свою жизнь к лучшему. Ещё одна хорошая новость. Практика моих учеников показывает, что создать работающую систему продвижения — Можно всего за 12 недель. Как я говорю моим ученикам в начале курса, я не обещаю, что это будет просто, но это будет интересно, и вы кайфанете от процесса. А после будете благодарны себе за то, что однажды выбрали создать свою систему и сделали это. Кто я такая? Меня зовут Мария Довнар. Меня легко найти в соцсетях. Мария Довнар. Сейчас я коуч PCC ICF, эксперт по продвижению личной практики и запуском образовательных продуктов, основатель и тренер Академии продвижения, автор бестселлера Продвижение коучинга, маленькая книга для большого пути, основатель онлайн-журнала Мама я коуч, приглашенный спикер Сколково, ICF, международной ассоциации менторов и коучей, международных конференций и форумов. В прошлом я менеджер по персоналу в крупной корпорации. Сибирячка, переехавшая из Томска в Москву в поисках счастья. В 2017-м я получила базовое обучение коучингу. До 2020-го совмещала развитие в коучинге с работой в найме. За 6 лет в помогающей профессии я выросла с полного нуля до оборота оборотов 43 миллиона рублей в год. Купила квартиру в Москве и в Дубае, хотя раньше могла мечтать только об ипотеке в Томске. У меня более тысячи индивидуальных и групповых сессий с клиентами, более 2,5 тысячи выпускников в сфере продвижения. Подробнее о том, как произошел переход от менеджера по персоналу с зарплатой 70 тысяч в ту точку, в которой я сейчас нахожусь, вы узнаете на страницах этой книги. Зачем я написала эту книгу? Я хочу, чтобы как можно больше людей занимались тем, что им по-настоящему нравится. К сожалению, я видела много хороших практиков, которые разочаровались в профессии и перестали верить в себя, потому что так и не научились привлекать клиентов системно. Так, с моего потока обучения коучингу в 70 человек сделали коучинг профессий всего трое. Остальные так и работают в найме с мыслями, что на коучинге денег не заработаешь я хочу показать другой путь ведь для того чтобы выстроить очередь из клиентов в частную практику нужно не бесконечное повышение квалификации по профессии и неудачное стечение обстоятельств а навык регулярного привлечения клиентов навык который состоит из простых понятных действий если подойти к ним последовательно прочитав эту книгу вы Получите понимание, как сформировать уверенность в себе, как в профессионале, даже если вы новичок. Поймете, как перейти от разовых сессий к долгосрочной работе с клиентами. Осознайте, какой результат дает ваша услуга на самом деле и за счет чего. Выберите подходящую для вас нишу, целевую аудиторию. Узнайте, как привлечь клиентов, которые хотят работать с вами. Научитесь проявляться как эксперт в каналах, которые эффективны именно для вас. Поймете, о чем писать и говорить, чтобы у вас покупали, и как делать это легко. Получите инструкции по созданию собственной системы продвижения. Не сделайте ошибок, которые совершают 95% начинающих экспертов. Ошибок, которые мешают им зарабатывать.